Кампания Вира М представляет роман Марселя Пруста В сторону Свана перевод Адриана Франковского Первый диск Часть 1 Комбре Глава 1 Давно уже я стал ложиться рано иногда едва только свеча была потушена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 что я сам являюсь тем, о чём говорила книга, церковью, квартетом, соперничеством Франциска I и Карла V. Это представление сохранялось у меня в течение нескольких секунд по пробуждении. Оно не оскорбляло моего рассудка, но покрывало словно чешуя мои глаза и мешало им отдать отчёт в том, что свеча больше не горит. Затем Оно начинало становиться мне непонятным, как после метампсихозы сознание прежнего существования. Сюжет книги отрывался от меня, и я был свободен приобщать себя к нему или нет. Точе зрение возвращалось ко мне, и я бывал очень изумлён тем, что находил вокруг себя темноту, мягкую и успокоительную для моих глаз, но, может быть, ещё больше для моего ума. которыму она казалась чем-то беспричинным, непонятным, чем-то поистине тёмным. Я спрашивал себя, который может быть час. До меня доносились свистки поездов, более или менее отдалённые, и отмечая расстояние, подобно пению птицы в лесу, они рисовали мне простор пустынного поля, по которому путешественник спешит к ближайшей станции.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 полным и свежим, словно щёки нашего детства. Я чиркнул спичкой, чтобы посмотреть на часы. Скоро полночь. Это пора, когда больной, который должен был отправиться в путешествие и которому пришлось лечь в незнакомой гостинице, разбуженный кризисом, радуется замеченной им под дверью полоски света. Какое счастье! Уже утро.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 Например, то, что мой двоюродный дедушка оттаскивает меня за вихры. Страх исчезнувший в день. Да, это для меня новый эры, когда меня остригли.